Сила здесь не превращается в нечто другое, как я уже указывал в моем письме, но с каждым развитием нового центра, действуя изнутри самой себя, умножается до бесконечности, никогда не теряя ни частички своей природы в количестве и качестве своего естества, лишь приобретая еще нечто, прогрессируя в своей дифференциации. Эта так называемая сила является поистине неуничтожаемой, но и несочетаемой, и непревращаемой в смысле принятым членами королевского общества. Скорее можно сказать, она растет и развертывается в нечто другое, тогда как ни ее собственная потенциальность, ни самая сущность ничуть не затрагиваются этим превращением. Также не может это быть правильно названо силою, раз она есть лишь атрибут инь-синь, единая форма бытия, также адибутхи или дхармакая, мистическая, разлитая по всему миру субстанция, когда она проявляется в феноменальном мире чувств, именно уже известный вам Фохат. В связи с этим просмотрите статью Суббароу. эрин Эрхат, эзотерик, «Доктринс» — о семи принципах человека, его рецензию на ваши фрагменты. Посвященные Брамина называют инь-синь и фохат брахманом и шакти во время проявления в виде этой силы. Может быть, мы будем ближе к истине, называя это бесконечной жизнью и источником всякой жизни, видимой и невидимой, сущностью неисчерпаемой, вечно сущей, короче сказать, свабхават, свабхават в ее мировом применении, фохат, когда проявляется в нашем феноменальном мире или, скорее, видимой вселенной, следовательно, и в его ограничениях. Это правритти в активности, не рвите в пассивности. Называйте это шакти-парабрахманом, если хотите, и скажите, с последователями Адвайты, Субароу один из них, что Парабрахман плюс Майя становится Ишварой, создающим принципом силой, обычно называемый богом, который исчезает и умирает со всем остальным, когда настаёт Пралайя. Или вы можете придерживаться северных буддийских философов и называть это Ади-будхи, всепроникающим высочайшим и абсолютным разумом, с его периодически являющимся божеством, овалы киташварой, манвантарная разумная природа, увенчанная человечеством. Мистическое имя, даваемое нами воинству Тхян Чоханов, Нота солнечным Тхян Чоханом, или воинству лишь нашей солнечной системы, взятым коллективно. Это воинство представляет первоначальный источник, коллектив всех разумов, которые были или будут в нашей цепи, обитаемых человеком планет, или же в какой-либо части или частице нашей Солнечной системы. По аналогии вы увидите, что в свою очередь Адибудхи, как это подразумевается самим наименованием, переведенным буквально, есть коллективный разум мировых разумов включая и разум Дхиан-Чоханов, даже самых высоких степеней. Это все, что я могу сейчас сказать вам по этому специальному вопросу. Потому, когда я говорю о человечестве, не определяя его, вы должны понимать, что я предполагаю человечество, не нашего четвертого круга, каким мы его видим на этом пятне грязи в пространстве, но все уже эволюционировавшее множество. Да, как я вам уже описал в моем письме, существует лишь единый элемент, и невозможно понять нашу систему, не имея правильного представления этого твердо зафиксированного в уме. Поэтому вы должны извинить меня, если я останавливаюсь на этом предмете дольше, нежели это кажется в действительности необходимым. Но до тех пор... Пока этот великий первичный факт неясно понят, все остальное покажется непонятным.